Сумрак вошли там? Темный кивнул в сторону человеческой таможни. Да. На камерах слежения не останусь. Темный покачал головой. Нет, тут все нами контролируется. А вот в городе рекомендуем быть осторожнее. Камер много. Очень много. Периодически люди замечают, как мы исчезаем, появляемся. Приходится заметать следы. Я даже из аэропорта не выйду. В Эдинбурге камеры тоже есть. вмешался светлый. Меньше, но все же...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 «Я отношусь к вампирам без всякого предубеждения», — заверил я, принимая картонный прямоугольник. «Среди моих друзей были вампиры. И одного друга вампира я отправил на смерть». «В секторе Б есть хороший ресторан», — опять вмешался Светлый. «Они так искренне были настроены мне помочь, что я не знал, как именовать этот кордон сплошного дружелюбия и благожелательности».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 Стояли неизбежные бутылки виски. Ну а что еще везти отсюда? Из России водку и матрешки, из Греции узои, расшитые скатерти, из Шотландии виски и шарфы. Я выбрался из такси, принял из руководителя чемодан, расплатился, посмотрел на здание. Вывеска над входом в отель голосила Хайландер, Блад. Да, наглый вампир. Морчась от яркого солнца, я подошел к дверям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 «Как раз они меня и интересуют». Брюс еще помедлил. Потом широко улыбнулся. «Ну что тут рассуждать? У кого-то из молодых крыша поехала. Скорее всего, девка молодая. Вампиром стала недавно. Понравился ей парень. А тут еще обстановка такая волнующая в духе старых преданий. Не удержалась». «Думаете, что женщина?» «Может, и парень. Если гей».